Крюков неистовствовал и как будто хотел наверстать упущенное. Никогда еще Слокову не был столь жестоким и откровенным до цинизма. Он становился глашатаем всего Деникинского штаба. 30 июня пал Красный Царицын. В захваченный город въехал на белом коне главнокомандующий кубанской конницей Врангель. И в газетах о свагах угадывали знакомый стиль Крюкова. свершилось Трехцветное знамя реет над безумным городом. Оттуда из Красного Царицына растекался по югу российской земли яд большевизма. Рассказывали, когда сам Деникин в сопровождении атамана Африкана Багаевского и главы английской военной миссии полковника Хольмса прибыл в Царицын. На всех окрестных телеграфных столбах покачивались трупы повешенных коммунаров. Крюков... Не испытывал, как ранее, никакого смущения, душевного неустройства за это. Отвечал спокойно, как отвечал бы офицер-строевик или даже завзятый контрразведчик. Что ж это неизбежно, такова логика борьбы. Но не дай вам Бог познать логику отчаяния, то вам много раз страшнее. Люди не узнавали прежнего доброго либерального Федора Дмитриевича. Он перестал вовсе заниматься литературой, считая, что при громе пушек музы должны замолкать. В душе он оправдывал себя полностью, двоиться и раздумывать было ни к чему, все обнажилось до предела. «Ах, когда-то вы, милостивый государь, были думающим либеральным русским писателем? Прекрасно! И до чего же вы дописались?» Нет, отныне я просто цепная собака моего народа. Я охраняю его дом и двор от внешних врагов и многочисленных шпионов, заброшенных извне, и, разумеется, от внутренней скверны. Я писатель, но лишь до той поры, пока не запечется кровь в сердце, а шерсть на загривке не встанет торчмя непримиримой щетиной в готовности души к схватке не на жизнь, а на смерть. Очень глупо искать красоту в мире, потерявшим человеческий облик не так ли милостивые государи любители изящной словесности со времени крепостного права рассуждал крюков всем и глупым хором и с необходимой важностью кстати лепитали что то о личности и ее правах но ведь все это ложь вздор у человека есть только обязанности да столько обязанностей. перед богом и совестью и ничего более и оставьте о правах Вы забыли, что живете среди темных и порочных людей, которые вслед за вами тоже требуют каких-то прав. Что еще? Кажется, на этом можно кончить всякие споры. Вернее, вы можете рассуждать как угодно, но я не стронусь со своей позиции ни на йоту. дас Недаром и в самой Савдепии возникают столь бездушные формалистические школы, разные кубизмы и абстракции, Исковерканная душа человече не в силах принять мир старых форм с началами добра и веры. Потом, после, когда-нибудь. Задуман роман вселенского масштаба о нынешнем потрясении рода человеческого. Но это после, когда взбаламученное море людское войдет в берега, и хищные рты черни захлебнутся кровавой жвачкой собственных вожделений. Потом, когда-нибудь, спустя столетия, возможно, возродится искусство людей. Когда появилась знаменитая московская директива главнокомандующего Деникина, Федор Дмитриевич Крюков воспринял ее с внутренним ликованием как некую героическую поэму. Деникин отдавал приказ о движении своих армий на Красную столицу, генералу Врангелю выйти на фронт Саратов, Ртищева, Балашов, сменить на этих направлениях донские части и продолжать наступление на Пензу, Рузаев, Арзамас и далее на Москву. Теперь же направить отряды для связи с Уральской армией. Генералу Сидорину правым крылом продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин-Балашов, остальным частям развивать удар на Москву в направлении Воронеж-Козлов-Рязань. Генералу Маймаевскому наступать на Москву в направлении курск корел тула для обеспечения Запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав-Брянск. В ожидании интервью Всеволодова из Таганрога Федор Дмитриевич решил напечатать еще обстоятельную статью от начальника штаба Донской армии и, пользуясь расположением генерала Кельчевского, попросил аудиенции. Пожилой интеллигентный генерал, бывший профессор Академии Генерального штаба, сохранил до сей поры черты внутренней благовоспитанности и этим особенно импонировал Крюкову. В нем ничего не было нарушено, стронуто, деформировано, испорчено, как у других надломленных временем, вроде Володьки Сидорина или даже Африкана Багаевского, желающих гулять по ресторанам в расстегнутых мундирах. Вокруг Анатолия Киприановича Кельчевского царил, если можно так выразиться, старый добрый царскосельский порядок. Он принял Крюкова с подчеркнутой любезностью, как признанного властителя дум, бывшей интеллигентной публики и местного новочеркасского света, пригласил не к рабочему столу, а к раскрытому венецианскому окну и в мягкие кресла, располагающие к непринужденности почти довоенной, и при всей перегруженности своей нынешними важными делами согласился все же подумать над статьей для газеты и журнала и тем окончательно подкупил Крюкова. Федор Дмитриевич расчувствовался и совершенно случайно, удивляясь даже самому себе, вдруг заговорил о благотворности военных успехов в части нравственного умиротворения, необходимости каких-то экстренных мер, шагов, может, попросту жестов в утверждении гуманности, милости к падшим. Понесло будто в санях подгору Ему показалось, что именно теперь, сейчас, в данную секунду, он может исполнить давнюю просьбу своего странного знакомца и врага Филиппа Миронова о смягчении участи полковника Седова, кончающего дни свои в новочеркасской тюрьме. Федор дмитрич вовсе не скорбел об участи красного полковника Седова, но его беспокоила и давила обязанность как-то выполнить последний наказ Миронова. Было желание освободиться от какого-то своего молчаливого обета, что ли? — Это который, Седов, — сразу насторожился вежливый генерал Кельчевский, — не тот ли, что увел весной восемнадцатого весь свой полк в Каменскую к мятежникам Подтелково, и которого осудили у вас тогда же к расстрелу? — К сожалению, ваше превосходительство, — тот самый, — повинился Крюков, — но... Ведь то был самый первый момент всеобщего помешательства. Революция многим представлялась девой почти божественной, не знавшей первородного греха, а теперь он истощен, сломлен, стар, и после помилования, надо полагать, категорически не советовал бы вам, фёдор дмитрич затевать подобный разговор именно в данное время. Даже несмотря на решительные успехи на фронтах, вдруг прервал его объяснение генерал, не переменив выражение любезности на своем лице и непринужденности позы. Не дай бог дойдет все это до да, Антона Ивановича, весьма ревниво принимающего всякие областнические сословные веяния на Дону и Кубани. И уловив новую попытку Крюкова что-то объяснить и уладить, его робкое непонимание смягчился до шутливого тона. Прекраснодушие ваше, Федор дмитрич попросту не знает границ. Выбрали, что называется, время. Все силы напряжены. Успех держится исключительно на моральной силе войск, которые численно значительно уступают врагу, на доблести офицерству. Тогда не только распускать вожжи, но даже подумать о каком-либо размягчении. Но именно поэтому, — воскликнул Крюков, — именно поэтому я и прошу вас. Тихону внушительно предостерег генерал кирчевский вставая с мягких кресел и тем давая понять исчерпанность темы и даже всей так хорошо начатой беседы. Именно поэтому, Федор дмитрич как лицо военное и отвечающее за многое в нашем общем деле, я прошу вас. Впрочем, если только одно дело бывшего полковника Седова беспокоит вашу совесть, и, что называется, не дает жить, то употребите рвение свое как-нибудь частным порядком. Через начальника гарнизона или начальника тюрьмы, что ли? дабы в этом не было даже намека на изменения в общей политике нашей по отношению к врагам веры и отечества. В остальном, как было условлено, я к вашим услугам. Крюков вышел от генерала смущенный и подавленный. Его смутила обида генерала Кельчевского и насторожила неприятно оброненная фраза насчет того, что Антон Иванович весьма ревнив ко всякого рода областническим веянием на Дону и Кубани. Разве все это не кончилось с выходом в отставку генерала Краснова и его начальника штаба Полякова? Все еще продолжается грызня мелких самолюбий. Он не успел как следует успокоиться, отогнать дурные мысли, Как вернулся из Таганрога его посланец Жиров, изрядно пропылившийся, потный и злой. Расстегнув не только мундир на все пуговицы, но и ворот, закалевший от пота рубахи, Борис Жиров, всегда вообще-то предупредительно вежливый около Федора Дмитриевича, вдруг плюхнулся на жесткий диванчик в редакции и закрыл лицо толстыми ладонями. Что-то ужасное! Что-то такое творится в мире, хоть камень на шею до собрыва. Вы не представляете, Федор Дмитриевич. Крюков выжидающе смотрел от стола, держа снятая пенсне в слабых пальцах. «Что-нибудь в пути?» — спросил он ради того, чтобы успокоить подъясаула. «Да, сначала там, в Таганроге, но это лишь прелюдия!» — воскликнул Жиров, отнимая ладони от своего лица. Этот бывший полковник генштаба, недавний Краском, Всеволодов, негодяй, отказался что-либо говорить для нас, именно для нас. Никакого интервью, говорит, для Новочеркасска, для казачьей прессы. Так и сказал, представьте, все казаки поголовно в душе красные, большевики либо сочувствующие. Такое вот убеждение высказано, а? Как вам это? Жиров достал несвежий носовой платок, и вытирал им жаркое лицо и толстую, налитую кровью шею. Его горячее дыхание достигло Федора Дмитриевича. Видно, он еще не успокоился. После бесед с самим Троцким, спросил Крюков, или, может быть, из зависти к Миронову? Возможно. Ненавидит как лютого врага этого изверга Миронова. И насчет конницы Блинова еще. Если бы не было конницы Блинова, говорят, девятая армия была бы теперь истреблена. Да покачал головой Федор дмитрич сожалея о непоправимой испорченной репутации его ближайших земляков с Верхнего Дона. «А истоки подобных умонастроений и распри душевных, Федор Дмитриевич, прояснились только в пути обратном в Ростове», — сказал Жиров, даже не собираясь менять своей расстегнутой на все петли расхлябанной позы. «Нынче ночью в гостинице Сан-Ремо убит, как говорят контрразведчиками, председатель Кубанской Рады Рябовол». Прямо после заседания Юго-Восточного Союза. Вот в чем истина Всеволодовского неприятия казаков. Вот где. Кто бы подумал? Федор дмитрич надел пенсне слабой рукой и снова снял. Свет мерк перед глазами. Весь мир переворачивался кверху дном нашей контрразведкой, то есть Теникинской. Именно. Это, скорее всего, так и было, соглашаясь, кивнул он и, наконец, извинил внешнюю расхлябность поэта-неудачника Жирова. Именно. И все, знаете, очень по-русски. Кому женому придет в голову хм, из тактических мелочей в горящем доме на пожаре, когда ваш общий дом горит, именно в этот момент и выяснять отношения, сводить счеты с родственниками? «Страсти мордасти», — сказал Жиров упавшим голосом. «Что делать, господи!» — вслух взмолился Федор Дмитриевич. «Научи и разуми Документы Из биографической хроники Ленина Сентябрь, не ранее 16 -го. Ленин получил через особый отдел ВЧК выписку из белогвардейской газеты «Утро юга» Екатеринодар от 17-го, 30-го июля 1919 года С текстом статьи бывшего командующего 9-й Красной Армией Всеволодова. Разгром южных советских армий. Из статьи Всеволодова. В общем, силы советских войск на всем Южном фронте по своей численности превосходили добровольческую донскую армии в четыре раза, а на ударном участке Луганска не менее как в шесть раз. Техника была всецела на стороне советских войск. В советских верхах царила полная уверенность в успехе. Мне лично пришлось видеть в Серебрякове члена РВС 8-й армии и командующего 9-й, которые, уезжая оттуда в Морозовскую 12 марта ночью под проливным дождем, не хотели переждать только потому, что боялись опоздать и опасались, что армия вступит в Новочеркасск без их участия. К этому же времени... Относится взрыв общего восстания станиц еланской вёшинской Мигулинской и Казанской. Из центра последовал ряд легкомысленных приказов подавить восстание, сначала в трехдневный, а потом в недельный срок. Однако некоторые тайные союзники, офицеры генштаба, состоящие на военной службе у красных, но на деле не склонные служить им, сделали все возможное, чтобы дать развиться этому восстанию в полной мере. Благодаря умышленному распоряжению штаба 9-й армии, ударная группировка была сосредоточена вопреки приказу фронта не у Божидаровки вблизи 8-й армии, а у Усть-Белоколитвинской, удаленной от 8-й армии Настоверст. 26 мая командующий 13-й армией Геккер донес во фронт, что отступающую армию остановить нет сил. Люди митингуют, арестовывают своих командиров, были случаи расстрелов. С поля сражения исчезают целые команды и батальоны. В 13 армию прибыл сам Троцкий. Вид его был ужасный. Начались аресты и массовые расстрелы. 4 июня в штаб 9 неожиданно приехали две следственные комиссии. Одна из Козлова и другая прямо из Серпухова от Троцкого. Первая сделала обыск у меня и в штабе час ночи, но обыск не дал никаких результатов. Я сказал, что ожидаю большой налет вражеской конниц. Комиссия убралась в тыл в Балашов. С занятием повстанцами Усть-Медведицкой положение 9-й армии стало катастрофическим. В результате пятидневных боев армия Хвесина была наполовину разбита. Хвесину дали неограниченный отпуск. Вместо Хвесина прибыл известный Миронов, бывший полковник. Назначение его состоялось опять-таки суток. По представлению Сокольникова. Миронов прибыл в Севряково 4 июня и отсюда разослал телеграммы казакам УМО и Хаперского округа, призывая их стать в ряды советских войск. Чтобы не дать произвести эту мобилизацию, назначенный насильно новой командующей 9-й армии, решил немедленно отвести армию от Усть-Медведицы к Елане и Красному Яру. Понятно, что Миронову пришлось мобилизацию казаков прекратить. С отходом 9-й армии на Балашовском направлении образовалось два грандиозных прорыва, в которые хлынула Донская армия. Екатеринодар, 14-31 июля. Миронов стоял на Красной площади Москвы прямо напротив Спасской башни и смотрел на зубчатую краснокирпичную стену, на серый каменный кругляш лобного места старые камни-брусчатки чуть правее, ближе к историческому музею, чернели чугунные литые фигуры двух великих граждан России, Минина и Пожарского. И высоко рука нижегородца Минина с властным захватом пальцев как бы останавливала и сдерживала на этой упредительной черте всякого пришельца и гостя. «Остановись, человек, и прочувствуй, каков град перед тобой, в какой стране, какая даль времен опочила на этой неприступной стене» и на древних башнях, на плывущих по небу куполах и затейливой вязи храма Василия Блаженного. И не только чужестранных гостей и пришельцев остерегала в чем-то срединная площадь России с ее великими мужами Мининым и Пожарским, но и своих граждан приглашала задуматься и постоять в глубоком молчании перед строгой высью ее башен, перед незыбленностью лобного возвышения навсегда впечатанного в каменистую твердь близ Покровского храма. Стоял Миронов спиной к главным торговым рядам, заголоченным досками, смотрел с глубоким чувством на башню купола, на памятник русской смуте и русской доблести. И почти бессознательно попутно вычерчивал и определял на брусчатке ту дорожку, по которой везли когда-то из-за ближнего поворота с Варварки к Клобному Великого донца, любимца России, атамана Степана Тимофеевича Разина. И видел, будто как толпилась стрелецкая посадская столица в оцеплении стрельцов и служилых людей, как вытягивала от любопытства шеи и сдавала на две стороны, чтобы дать узкий проход ему, главной точке, той самой, где рубят непокорные головы. Как в песне. Той дороженькой на плаху стеньку Разина ведут. Но, между прочим, говорили, что в этот последний первомай здесь было большое торжество. На лобном месте выставлялся деревянный памятник Разину и его верной атаге рубленный каким-то большим художником из народа. И вокруг в почетном карауле стояли две конные сотни красных казаков с алыми флажками на пиках под командой председателя казачьего отдела в ЦИК. И сам Ленин говорил речь слобного места о Степане Разине, революции и судьбах русского крестьянства. Жаль, не нашлось времени весной приехать сюда послушать. Но, как знать, нынче его вызывали прямо к председателю в ЦИК, к всероссийскому старости Калинину, и пропуск уже был заготовлен в ближнем окошке. Бери и проходи в главное правительственное здание Советской России, над куполом которого на большой высоте день и ночь Алла струится на ветру стяг революции. Проходите, товарищ Миронов. За Боровицкими воротами древность, соборы, грановитая палата, царь-колокол с отколовшимся краем, царь-пушка с громадными ядрами при ней, а в небе золотые кресты Ивана Великого. Все знакомо по книжкам и снимкам Нивы, песням о преданиях старины, И все до странности простое и как бы обыденное свое, волнующее душу этой своей обыденностью. Товарищи, а где тут казачий отдел в ЦИК? Говорят, в бывшем здании судебных установлений, там же, где Совнарком. На втором этаже, спросите у дежурного. Тишина в узком коридоре и в самом конце распахнутые двери, за которыми потрескивает машинка, Дежурную телефона знакомо смягчает окончание слов. Стоить, пишеть. А в глубине одна разъединная душа. Комиссар по казачьим делам республики Матвей Макаров, знакомый с прошлой осени, когда разъезжал по фронту. «Давно надо было заглянуть, товарищ Миронов», смеется дружелюбно. Крепко пожали руки один другому, приценились заново, Макаров вновь засмеялся озорно, словно ближний казак односум. «Раньше, — бы говорю, — надо побывать у нас, товарищ Миронов, верно?» «Где уж там слухом пользовались, что вы тут все из пролетариев, служилых офицеров не очень-то жалуете?» — принял этот староказачий полушутливый тон Миронов. «Ну, смотря кого!» «Теперь подход сугубо индивидуальный, товарищ Миронов. У нас и есаулы служат исправно» а в генеральном штабе и полковники, и генералы сидят. Но и заслужить перед революцией надо. С каждого кое-какой спрос есть. Подозрительность в иных случаях даже вполне определенная и объяснимая. «Это мы чувствуем». «Часто даже с обидой», — сказал Миронов, сдвигая фуражку на затылок, вытирая вспотевшее лицо и шею платком. «Плохо». Вы тут разве не заметили до сих пор, что, по сути дела, к нам, красным казакам, повсюду двойственные отношения? По декретам одно, по директивам на местах совсем другое. Заговорил Миронов, как всегда, открыто, отчасти и с вызовом. Ты тут зачем сидишь, товарищ Макаров? чтобы в Кремле типичность наружную демонстрировать своим чубом и лампасами и прочей бутафорией? Или затем чтобы правительственную линию держать? — Слышали, небось, какие пироги-бурсаки испеклись под Вешенской? А вы куда смотрели, пока Миронова дома не было? Макарова же не стесняла такая прямота, он тоже был не из робки. — Присядем, Филипп Кузьмич, поговорим. Машинистка принесла на подпись какую-то бумагу, Макаров положил в папку, не читая, чувствуя горячее внимание Миронова. — То, что вам на местах больно, то у нас тут как удавка на шее мы тут можно считать изо дня в день сидим в немыслимой обороне как второстепенные отделы вас обороняем и нет никаких сил за всем поспевать вы поймите что происходит декреты вырабатываются основательно с общего мнения даже от нас визу иногда требуют а директивы то нынче каждый под отдел в губернии насобачился писать по своему разумению и до дюжины в сутки а решение восьмого портсъезда по крестьянскому вопросу, прямо говоря, не везде выполняются, саботируются. Так где уж тут о наших казачьих болях говорить? Разговор начался долгий и откровенный. Макаров поведал вовсе удивительную историю с Урала, где до сих пор шла тяжелая яростная борьба с Дутовым. Там у них во главе областного ревкома такой Ермоленко поставлен. Двадцати лет теоретик. Конечно, из-за Всех казаков, какие в руки попали, посажал в тюрьму, а Уральск, между тем, оказался в полном окружении белых. Послали мы на подмогу отсюда Ружейникова. Он родом уральский казак, по образованию врач, большевик с 905-го. Так он с правительственным мандатом обломал руки тому Ермоленко, выпустил из тюрьмы арестованных, а их, между прочим, более двух тысяч. Сорганизовал из них конную бригаду красную и обрушился на генерала Дутова, с того только перья посыпались. Теперь гремит по всему ихнему фронту этот отряд Почиталин. Ну что ты с ними, Ермоленками, будешь делать? — У нас на Дону свой такой есть, Сорцов, — хмуро кивнул Миронов. — Кабы только у вас. Везде копья ломаются. — Еще 25 апреля мы просили в ЦИК объявить поголовную мобилизацию донцов, и Калинин нас поддержал. Ведь ясно же, не охватим станиц мы, заберет их Деникин. Так нет, Реввоенсовет потребовал гарантий А ну-ка, вооруженные казаки вдруг побелеют. В мае вновь писали, давали гарантии ссылались на дивизии Миронова и Думенко. Глупость же, а приходится делать, потому что Троцкий власть. И немалая. Хорошо приехал с Волги пред ревком Ульянов, пробился к Ильичу. Пошло дело в нарком-воен. Но Деникин-то тем временем успел отрезать весь второй Донской округ. Так и варимся в этой каше. Миронов напился холодной воды из графина, охладил ярость, спросил глухим севшим голосом. А нельзя лично с Лениным объясниться, чтобы он образумил кое-кого, ну, из штатских военных? Видишь ли, решение это вырабатывается коллективно, на то и называется «Совет народных комиссаров». Сложный, Филипп Кузьмич? Бывает, что на важном каком-нибудь совещании голосов не соберешь. Побресто, знаешь, как было? Ну уж тут партийные люди, не захотел понимать этих сложностей Миронов. Тем и заняты, тем и озабочены, Филипп Кузьмич. Поверь, что хлеб даром в республике никто не ест. Работаем, спорим, а то и деремся в меру сил. Терпение и труд, как говорится. — Да, — пожал плечами Миронов. — Очень крепкие узлы завязаны. Тут кавалерийской атакой ничего не решишь, — настаивал на своем Макаров. — А программа у нас такая. Просим вас, как очевидца, с фронта с фактами в руках доложить у председателя в ЦИК. Михаил Иванович нас уже ждет. Белые вот-вот окончательно проруд фронт. Там у них мамонтов и шкурок, как звери. Я со своей стороны приложу доклад Ружейникова. А когда получим правительственное решение о красной казачьей кавалерии, то уж никому не под силу будет раскачивать нас на тонкой веревке. Так-то? Завтра вечером прием у Калинина. А пока, Филипп Кузьмич, отдыхайте и готовьтесь к докладу. И посмотрел в глаза Миронова настойчиво, с внутренним напряжением, как будто хотел выразить нечто невысказанное. Указал на пустые столы в отделе. «Места для вас хватит». — Занимайте любой. Всех разогнали на места по станицам и округам. Машкаров и Тегелешкин, командир охраны Гавриил Харютин на Дону, оружейников до сих пор в Уральске, а кубанцы Шевченко аж на Колчака послали, он там инспектором кавалерии фронта. — Воюем! Посмотрел на карту фронтов, висевшую на стенке, и вдруг... Вспохватился, вспомнил еще важную подробность. «Да, тут недавно заходил из правды наш общий земляк, писатель Серафимович. Тоже пришлось поговорить с ним немало о восстании. Ну и просил, когда вы будете в Москве, чтобы его известить, что ли». «С большой радостью», — сказал Миронов. «Тем более, что перед отъездом пришлось видеть его сына. Позвоните, пожалуйста. Я с ним даже знаком был, вообще говоря. Если, конечно, не забыл старик с тех пор».